Глава 13 Святослав Афанасьевич поставил точку, кончая небольшую статью о народных сказителях, и решил немедленно ложиться спать. Но, погасив свечи, горевшие на письменном столе, он услышал чьи-то шаги. Раевский остановился и посмотрел в окно. Какой-то удивительный голубой свет был за окном, вероятно, от луны. Кто бы так поздно Святослав Афанасьевич прислушался к шагам. Шаги быстрее решительно остановились у его комнаты, потом дверь широко открылась, и он увидел Лермонтова в шинели, запорошенной снегом. «Миша, ты, что случилось?» — отступил Раевский. «Мне нужно с тобой поговорить». «Так что ж ты не снимаешь шинель? Давай ее сюда, она вся в снегу. В юго на улице. Хочешь вином согреться?» «Нет, я за тобой, Слава, пойдем». «Куда? Что с тобой, друг мой?» Ведь поздно, ночи в юга. Вот именно, и ночи в юга. Лунная ночь и голубая в юга. Одевайся, пойдем бродить под вьюгой. Я не могу больше думать один. Мне необходимо сказать тебе сейчас же о том, что сегодня с утра владеет неотвязно моими мыслями. Что же это такое? Это, повторил Лермонтов, глядя в окно, где ветер нес хлопья голубого снега. Это демон. В юго была теплое предвесенье, последнее в юго зимы. Иногда луна закрывалась быстро летящей тучей, и тогда снег валял густыми, крупными хлопьями голубой свет исчезал, и делалось холодно и тускло. Но опять с порывом налетал ветер, отгонял разорванную тучу, и только легкая сетка снежинок мелькала между землей и луной. «Вот что, Святослав Фанасич заставила меня прибежать к тебе». начал Лермонтов, как только они очутились на улице. «Сегодня, пересматривая все мной написанное, я понял, что все это плохо и все не то, понимаешь? Все, начиная неоконченной повести, которую ты знаешь, кончая последней переделкой демона, который ты еще не знаешь». Он остановился около решетки запрошенного снегом сада, и, обращая внимания на ветер, рвавший полы его шинели, Близко и пристально посмотрела в лицо Раевского, освещенное мигающим светом тусклого уличного фонаря, качавшегося под ветром. — Святослав Фанасьевич, скажи мне как брату, ты веришь в меня? — Как в этот месяц, который сейчас светит, — полушутя ответил Раевский. — Нет, ты серьезно скажи, так же, как я спрашиваю. — Я серьезно говорю, Миша, верю, и ты сам знаешь, что верю я не без оснований и не слепа. «Нет, не знаю. Может быть, в одуряющей атмосфере нашей юнкерской школы писать невозможно. А может быть, по некоторым еще более глубоким причинам я сейчас ничего не пишу. Ничего, кроме таких произведений в юнкерском вкусе, как у Ланша и другие, о которых я потом стараюсь поскорее забыть и никогда их не перечитываю. Скоро ты кончишь школу, и тогда вернешься к настоящей работе, поверь мне». «Может быть. Но сейчас я только вижу, как много слабого во всем, что лежит в моем столе, начиная от того, что было написано на грани детских лет, вроде Лебретта к пушкинским цыганам. Вот, пожалуй, в испанцах есть что-то удачное. Я перечитал их нынче, оживился он». Взяв под руку Раевского, Лермонтов потянул его дальше, против ветра, душивая им прямо в лицо влажным дыханием. «Ох, как захотелось мне видеть их на сцене!» хотя бы не в любимом моем малом театре, хотя бы не с Великим Мочаловым в главной роли, а где-нибудь в самом скромном театрике. Разве цензура пропустит? Если б ты знал, как мучительно убирать в ящик стала вещь, написанную для сцены. Но демон — вот кто мучает меня по-настоящему. И вот, по крайней мере, ты не бросил, — Лермонтов остановился и, усмехнувшись, задумался. Когда я начал его еще в пансионе, в двадцать девятом году, когда впервые явился воображению этот летящий под голубым сводом великий скиталец, я написал «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня». И знаешь, сам себя напророчил, ведь он и в самом деле не отстает. Ты слушай, Святослав, что это такое, и пойми. Кажется, исчез, и опять он здесь. Сколько раз я уже брался за поэму — Вновь и вновь. Демон все куда-то зовет и не дает мне успокоиться. Оставив тех же героев, я увеличил очерк в пять раз. Но вот около года тому назад перечитал поэму и написал все заново. С четырехстопным ямбом покончил. Гармоническое построение теперь совершенно иное. Я сделал все гораздо более тяжелым размером. Белым стихом. хареем пятистопным. И он у меня все время ломается. Мне хотелось, чтобы размер отражал как бы внутреннюю дисгармонию в душе демона. Но герои остались теми же. Они должны стать более живыми. И монахиня моя, и незнакомец, то есть демон. А теперь меня мучает сознание, что все это совсем не так надо писать. Я всегда думал, что это должна быть поэма в стихах. Но нет, — покачал он в раздумье головой, — в прозе лучше. В прозе остановился в удивлении Раевский. Я не представляю себе твоего демона в прозе. Но я начинаю думать, Миша, сказал он, поднимая воротник, что он еще оживет в новом виде и в новых стихах. А теперь пойдем домой. Ветер стал еще сильнее и, наверное, очень поздно. Да, ветер стал сильнее, повторил машинально Лермонтов и посмотрел на небо. Но видишь, он зато разогнал все тучи, и чистая луна светит с чистого неба». Он помолчал. «Скажу тебе на прощание, Святослав Фанасьич. Мне кажется, что я не расстанусь с демоном и с этой темой всю жизнь, потому что в ней заключена, может быть, самая большая часть меня самого».